Я разъяснил, что вопрос касался местных гарнизонных комитетов рабочих и солдатских депутатов Кавказа, которые не выпускали 104 тысячи пополнений на совершенно обезлюдевший фронт. Брусилов вспылил и наговорил в адрес поручика и комитета резкостей. Потом извинился и в конечном результате допустил в секретный архив Ставки комиссию комитета, которая, вернувшись в Минск, явилась ко мне не то с объяснением, не то с полуизвинением. Скучно, не правда ли? Но нам было не скучно, а мучительно тяжело в этой пошлой обстановке, не дававшей ни душевного равновесия, ни возможности отдаться всецело Назревшей операции. Фронтовой комитет, приняв, наконец, идею наступления, потребовал образования из состава своего и армейских комитетов боевых контактных комиссий, которые должны были получить право участвовать в разработке операций, контроля над начальниками и штабами частей, выполнявших боевые задачи и так далее. Я, конечно, отказал. Началась новая история, которая чрезвычайно обеспокоила военного министра, приславшего экстренно в Минск и полковника Барановского, начальника своего кабинета и комиссара Станкевича. Друзья Барановского впоследствии передавали, что вопрос был поставлен не более не менее как о возможности оставить меня в должности ввиду крупных трений с фронтовым, Комитетом. Станкевич умиротворил комитеты, боевые контактные комиссии были допущены до участия в наступлении войск, но без права контроля и участия в разработке операций. Хотя мне было нелегко, но вся тяжесть сложных взаимоотношений с революционной демократией армии легла на голову моего начальника штаба и друга генерала Маркова. Он положительно изнемогал от той бесконечной сутолоки, которая наполняла его рабочий день. Демократизация разрушила все служебные перегородки и вызвала беспощадное отношение ко времени и труду старших начальников. Всякий, как бы ничтожно не ни было его дело, не удовлетворялся посредствующими инстанциями и требовал непременно доклада у главнокомандующего или, по крайней мере, у начальника штаба. И Марков, живой, нервный, впечатлительный, с добрым сердцем, принимал всех, со всеми говорил, делал все, что мог, но иногда, доведенный до отчаяния, людской пошлостью и эгоизмом, не сдерживал своего языка, теряя терпение и наживая врагов. Не менее хлопот доставляли ему и новые революционные учреждения. В письме Маркова к Керенскому мы встречаем следующие строки: "Никакая армия по своей сути не может управляться многоголовыми учреждениями, именуемыми комитетами, комиссариатами, съездами и тому подобное. Ответственный перед своей совестью и вами, как военным министром, Начальник почти не может честно выполнять свой долг, отписываясь, уговаривая, ублажая полуграмотных в военном деле членов комитета, имея как путы на ногах, быть может, и очень хороших душой, но тоже несведущих, фантазирующих и претендующих на особую роль комиссаров. Все эти люди, чуждые военному делу, Люди минуты и, главное, не несущие никакой ответственности юридически. Им все подай, все расскажи, все доложи, сделай так, как они хотят, а за результаты отвечай, начальник. Больно за дело и оскорбительно для каждого из нас иметь около себя лицо, как бы следящее за каждым твоим шагом. Проще нас всех, кому до сих пор не могут поверить, «Уволить и на наше место посадить тех же комиссаров от те же комитеты вместо штабов и управлений».